Глава вторая. Узнать, кто такая воинственная Валькирия, было не особо сложно. п е р о в с к а я Маргарита Павловна, 42 года, владелец а небольшой фирмы, занимающейся продажей консалтинговых услуг разного профиля, начиная от обучения персонала, заканчивая предоставлением аутсорса и а у т с т а ф а Не замужем, дочь 24 лет, графический дизайнер, живет отдельно. Честно говоря, прочитав про возраст, я как-то даже растерялся. Женщина на приеме не выглядела на 42. к а т е г о р и ч е с к и максимум 30. ну, 35. Может, информация непроверенная? Я зарядил айтишников на дополнительную проверку, которая только подтвердила данные. Ну что сказать, тут либо гены, либо пластика, и судя по ощущениям, все еще ярким. Первое. однозначно. Я привычно набросал план действий. Понятно, что женщина обижена, что явно не согласится на свидание с последующими перспективами. Но ничего страшного. Что я женщину мне интересную не смогу завоевать? Смогу, конечно. Просто давно не делал этого. Как-то безнадобности было. Развлечения на ночь я всегда мог найти без проблем, а так как к длительным отношениям не стремился, то и развлечения мои были нелегко доступными. В целом я жил нормальной жизнью здорового разведенного мужчины в самом расцвете сил. Как Карлосон, да, летал по чужим крышам, не планируя останавливать пропеллер. Здесь, в принципе, я понимал, что немного заело, застопорило. Маргарита, конечно, очень красивая, очень. У меня таких да были, конечно, но все же другой уровень, другой класс. Тут чувствовалось, что с ней не только в постели интересно будет. Всегда тянет женщину завоевать, особенно понравившуюся женщину. Не каждого мужчину, но такого как я точно. Поэтому будем завоевывать. На адрес офиса п е р о в с к а я отправились цветы. На домашний адрес тоже. После этого в моем рабочем кабинете раздался звонок. Юрий Васильевич, нежный голос буквально ласкал слух. Ласкал бы, если б не тяжелые стальные интонации железной леди. Потрудитесь забрать из моего дома и офиса ваши безвкусные веники. Ну вот так, то есть мы тоже можем пробивать нужную информацию. Добрый день, Маргарита Павловна, ласково ответил я. Присланные букеты показались вам безвкусными? Странно, я думал, вы любите желтые орхидеи. Не люблю. Если еще раз их увижу, не тревожьтесь, Маргарита Павловна, не увидите. Скорее всего, у меня просто была неверная информация. Давайте обсудим ваши любимые цветы сегодня за ужином, обещая больше никогда подобные ошибки не совершу. Послушайте вы, голос ее опасно понизился. И да, у меня опять появились внизу признаки жизни. Черт, есть таким голосом можно в службе секс по телефону работать? Будет бешенный заработок. Я не собираюсь с вами встречаться и не собираюсь вам ничего пояснять. Я терпеть не могу таких, как вы, самовлюбленных, нахальных, считающих, что им все позволено. Ох, какой голос! Я слушал ее не перебивая, опасаясь только, что она замолчит. И как вы думаете, где в это время была моя рука? Неправильно. Рука моя торопливо набирала в поиске магазины элитной ювелирки, потому что секретарши, как выяснилось, ничего доверять нельзя. Наверняка просто не те цветы выбрала, не того оттенка. Но картие любят все женщины. На следующий день курьер вернулся от Маргариты Павловны с заказом, который она даже не открыла. И вот тут смело могу сказать, что меня закусило. Как так получилось? Что на это повлияло? То ли воспоминания о ее нежном теле, упакованном в красивый шелк в моих ладонях, о ее мягких губах, которые я чувствовал это, помнил, поддались, поддались моему напору, раскрылись. То ли ее голос по телефону, сладкий и в то же время стальной. Но меня понесло и сильно. Неделю я бомбардировал ее цветами в самых разных конфигурациях, начиная от длинных росн а с т е б л е в м е т р высотой и заканчивая маленькими изысканными бутоньерками. Перепробовал все виды драгоценностей, все фирмы и все прикидывал, как же мне лично с ней пообщаться, учитывая, что на данный момент ни с цветами, ни с украшениями я категорически не угадывал. В целом вел себя как типичный дурак, раз из раза бьющийся лбом о стену. Я уже все про нее узнал. Вдова, незамечена, не привлекалась, даже особых отношений длительных ни с кем с момента гибели мужа не было. Она была словно не из этого мира, не из столичной тусовки, где все друг друга знают не понаслышке. Она была не наша и вела себя не так, как женщины, с которыми я привык общаться. Подходить к ней, приезжать без повода было откровенно страшно. Потому что запросто могла послать, и вот ощущалось, что именно так и сделает. Да еще так далеко, что не скоро дорогу назад найдешь. И все, конец всем попыткам. Дальше только силой. А силой домогаться женщину? Я таким уродом еще в армии нос на сторону сворачивал. Так что я тянул, проводил удаленную артподготовку по всем фронтам и не двигался с места. И прекрасно понимал, что долго так тянуться не может, и вообще как-то это не по-мужски, неправильно. Надо просто приехать, просто поговорить, извиниться, наконец. Но это же просто ошибка была, глупая ошибка. Должна же она понять. Я говорил уже, что наивный идиот. Повторю еще раз: наивный, наивный идиот.